Глава 12. Сакамота Рин сжалась за моей спиной. Кажется, наш проводник Мадзи Мадаруи умудрился ее испугать. Насколько мне известно, подъем на Фудзисан не так уж и опасен, ответил я. Гора Фудзи испещена множеством троп. Чтобы подняться на вершину, вовсе не нужно обладать мощной физической подготовкой, знаниями скалолазания и альпинистским снаряжением. Достаточно просто быть готовым идти в гору по ровной тропе, около 4 или 8 часов. Длительность подъема сильно зависела от погоды. И, судя по всему, именно о погоде нас хотел предупредить проводник. «Во-первых, подъемы ночью обычно не практикуются, и ими занимаюсь только я», — объяснил Мадзима Даруи. «Поэтому, если вы идете со мной, то обязуйтесь слушать меня, чтобы не случилось». «Насколько я помню, мы с вами так и договаривались, Мадзима-сан», — кивнул я. «А что не так с погодой? Прогноз был неплохим, по крайней мере, и когда мы выезжали сюда». «Это уже во-вторых», — произнес он. «Прогноз изменился. Будет ветрено. А уж ближе к вершине Фудзисан в особенности. Так что одеться я бы вам порекомендовал теплее. Если не прихватили одежду с собой, сможете купить ее в Ямагое, откуда мы начнем восхождение». Ямагоя, если переводить на русский, — это «горная избушка». Сеть таких домов находится на разных тропах к вершине Фудзи. Там работает служба спасения, а также имеются магазины для туристов. Только, как правило, самый разгар деятельности в них происходит приблизительно с июля по вторую половину сентября. Мы оказались здесь прямо на стыке, когда все туристические походы на гору Фудзи уже заканчиваются. Что примечательно, в июне их тоже, как правило, не проводят потому что в Японии этот месяц чаще всего является сезоном дождей. Тендакун, тёплая одежда у меня навалом», — прошептала мне Рин. Ну конечно, судя по тяжести ее сумок, там и пробирки со шприцами есть на случай, если мы захотим провести диспансеризацию в горах». Все в порядке, у меня тоже полное снаряжение. Мы готовы, Мадзимасан», — кивнул я. «В таком случае садитесь в автобус», — сказал он. «Вы оба тут впервые?» «Да», — кивнули мы с Рин. «Тогда слушайте внимательно», — начал он. «Гора делится на 10 уровней. До пятого я довезу вас на автобусе. Там мы сделаем короткий перерыв в Ямагоя, подготовимся к подъему и начнем. По моим прикидкам, мы должны вернуться к подножью уже утром». «Мы готовы к трудностям, Мадзимасан», — кивнул я. «Давайте начинать». Мы с Сакамотарин уселись в автобус. Машина оказалась абсолютно пустой. Никто, кроме нас, поздним сентябрем больше не планировал подъем на гору Фудзи. Тем более ночью. Но интуиция подсказывала мне, что это правильное решение. Иногда магические нейронные каналы начинают ныть, как бы намекая, что я делаю что-то не то. Сейчас же они были спокойны и одаривали меня приятным удовлетворением столикой острого предвкушения предстоящего подъема. Мы на верном пути. Я взглянул на Рин и заметил, что жизненные потоки продолжают вырываться из ее тела. Кажется, даже успокоительные, которые я назначил, перестали справляться. Этот подъем должен излечить ее. В противном случае шансов ее спасти может больше попросту не оказаться. Автобус петлял по извилистым тропам, приближаясь к середине горы. Фудзияма больше поражала своей шириной. Высотой гора была не более 4000 метров. На деле и того меньше. И стоит отметить, что Фудзи — это не просто гора, а спящий вулкан. Уже при подъеме я начал чувствовать вибрацию необыкновенных жизненных потоков. гора был прав. Это место источает огромное количество энергии. Вскоре мы остановились у первого Ямагоя и вышли из машины. На улице было прохладно. Рин переминалась с ноги на ногу и потирала ладонь о ладонь. «Советую надеть перчатки», — сказал Мадзе Мадарой. «Можете пока выпить кофе и сходить в туалет. Я возьму свою сумку, и мы можем начинать». «Кофе! Чёрт побери, какое счастье, что на Фудзе есть Ямагоя!» Я заварил нам с Рин по чашечке кофе. "Еще день назад я бы ни за что не подумала, что окажусь здесь с тобой, Тэнда-кун», улыбнулась Рин. «Не думала, что тебе в голову может прийти такая сумасшедшая затея». «Тебе не нравится?» «Нет, наоборот, я в восторге», — рассмеялась Рин. «После того, как я переехала в Токио, мне стало казаться, что вся жизнь превратилась в какие-то серые будни. Выбраться на природу и подвергнуть себя испытаниям — это то, что мне сейчас нужно». Пойдемте, позвал нас Мадзима. «Пора начинать». Покрытый густым лесом склон горы остался позади как и пятый уровень горы Фудзи. Дальше только каменистая тропа и снежная шапка, через которые нам предстоит пройти. Мадзима Даруи оказался крайне надежным проводником. По одному его взгляду я понял, что он не простой экскурсовод, а настоящий эксперт. Одного взгляда анализа хватило, чтобы определить по пропорциям его мышечной массы, чем Мадзима занимался всю свою жизнь. Явно не пешими подъемами на Фудзисан а настоящим альпинизмом. «Вы, ребята, не местные?» — спросил Мадзима. «Я удивлен, что вам ни разу не доводилось бывать на Фудзи». «Слишком плотный рабочий график», — ответил я. «Порой даже в караоке не можем вырваться, не говоря уж о поездке на гору». «Кошмар!» — поежился Мадзима. «Я бы так жить не смог. Так значит, о Фудзи-сан вы мало что знаете, верно?» «Только базовую информацию», — ответил я. «А я знаю, что Фудзисан раньше называли «бессмертной горой», — сказала Сакамото Рин. «Ошибаешься, девочка», — помотал головой Мадзима. «Не так. Если переводить дословно, то, как именовали гору наши предки тысячи лет назад, получится совсем не короткое название». «Заинтриговали», — подметил я. «И какое же?» «Бессмертный солдат, поднимающийся по склону горы», — заявил Мадзима Даруэ. По крайней мере, именно так говорят в нашей местности. Да уж, действительно, не маленький перевод. Пять букв превратились в пять слов. Хотя слова Мадзимы Даруи меня не на шутку заинтересовали. В этом названии будто кроется намек. Ведь практически ради этого мы и идем на вершину. Только не за бессмертием, а за способом излечить одну девушку, которая даже не догадывается о своем недуге. Первые два часа пути мы обсуждали с нашим проводником культурные факты о Фудзи и правила выживания в горах. Как выяснилось, вся гора является частной собственностью синтаистского храма Хонгу сенген И этот факт дал мне понять очень многое. В буддийском храме Дзодзёдзи есть место силы в самом ядре храма, у которого я провел уже не один вечер. То же самое и здесь. Только ядром Хонгу Сенген является вся Фудзияма. Когда мы прошли через последнюю Ямагоя, ветер поднялся нешуточный. Пути назад уже не было. Я чувствовал, что магической энергии становится все больше и больше, но вместе с тем усугублялись и погодные условия. Рин прижималась ко мне всем телом, но дрожала она не от холода. Девушку знобило от колебаний, которые переживали ее жизненные каналы. То же самое с ней произошло, когда случилось землетрясение. Нам тогда чудом удалось привести ее в порядок. Но на этот раз я перестраховался и взял с собой в дорогу несколько препаратов на случай, если ей вновь станет плохо. «Осталось совсем немного!» — крикнул Мадзе Мадаруэ. «Совсем чуть-чуть!» Я огляделся. Горизонт вокруг покрыло туманной пеленой. Казалось, что мы поднялись выше облаков, Я хотел поделиться своими впечатлениями со спутниками, но в этот момент они оба упали. Рин сползла ко мне на землю, а Мадзима Даруэ рухнул на колени и, громко закашлявшись схватился за грудь. Моя работа никогда не оставит меня в покое. Я мигом активировал анализ и осмотрел обоих спутников разом. — Ринтян, Мадзима-сан! — крикнул я. — Вы меня слышите? — Давление! — Прохрипел Мадземадару и указав на девушку. Видимо, не рассчитал. Его сердце бешено колотилось то же самое происходило и с РИН. Но причины резкого изменения их состояния были разными. Высота, на которую мы поднялись, не была критической для человеческого организма, но к трудностям нашего путешествия присоединились два фактора, из-за которых над здоровьем моих спутников нависла угроза. Резкое изменение погоды, перепад атмосферного давления, плюс ко всему слабость жизненных каналов рин. Все эти факторы спровоцировали развитие острого состояния, горной болезни. У Мадзимы Даруи была другая проблема. Он чувствовал себя лучше, чем рин, поэтому в первую очередь я бросился помогать девушке. — Я вызову спасателей, — прохрипел Мадзима. — С седьмого уровня они до нас быстро доберутся. — Нет, — воскликнул я. «Нельзя. Я чувствую, что жизненные каналы Рин встанут на место, если я подниму ее на вершину. Но если же нас отсюда спустят спасатели, все пропало». «Вы обещали, что доведете нас до вершины», — сказал я Мадзиме Даруэ. «Так сделайте это, мадзима а я позабочусь о вашем здоровье». Мадзима не знал, что мне ответить, поскольку этими словами я бросил ему вызов. «Вы обещали, что будете делать все, как я скажу». Решил поспорить он. «Да, обязательно», — кивнул я, доставая шприц с глюкокортикостероидным гормоном. «Но сначала доведете нас до конца пути». «Я не понимаю, вы что, экстремалы какие-то?» — воскликнул он. «Хуже?» — усмехнулся я. «Мы врачи». Я вколол стероидный препарат, чтобы поднять ее давление и облегчить течение горной болезни. Главная причина ухудшения общего состояния на высоте — это кислородная недостаточность. Воздух на высоте сильно разрежен, а из-за недостатка кислорода мембраны человеческих клеток становятся слишком проницаемыми, что ведет к их гибели. Гормон стабилизирует клетки и даст рин возможность добраться до вершины. Не пешком, так на моей спине. После введения лекарственного препарата я обрушил на легкий рин волну целительской энергии. Какое-то время моя сила будет концентрировать кислород в ее легких, поддерживая нормальное состояние. Теперь нужно разобраться с Мадзимой Дарвы. Его тело было тренированным, и признаков горной болезни у мужчины не было, как и у меня. Только мое тело переживало нагрузку за счет автоматической коррекции давления с помощью лекарских сил. А причина, по которой Мадзима стала плохо — вопрос второй. «Как себя чувствуете?» — спросил я. «Не так уж и плохо, просто пошевелиться боюсь», — сказал он. «Боль в груди, горит сердце. А ведь только что проверялся, и все было хорошо». Я подключил анализ и внимательно осмотрел всю грудную клетку нашего проводника и сосуды его сердца. Все было чисто. Никаких инфарктов, никакой стенокардии. С легкими тоже никаких проблем. Может быть, позвоночник? Я нажал на спину мужчины, попутно осматривая его спинной мозг, и отходящие от него корешки. Но состояние позвоночника Мадзимы Даруи было великолепным. Постоянные подъемы в гору должны были оказать влияние на его опорно-двигательную систему, но, видимо, мужчина постоянно тренировался и хорошо следил за своим здоровьем. Непонятно только, с чего вдруг его сковало от боли теперь. Боль и кашель. Точно! Я подключил усиленный анализ, Я смотрел межреберные мышцы Мадзима Даруи. Вот он, зараза, пережатый нерв. Такой пустяк, а столько шума от него. Мадзима-сан, если я уберу вашу боль за две минуты, вы согласитесь не вызывать спасателей? спросил я. Мне-то спасатели и не нужны, но девчонка, он указал Нарин. Ей нужно на вершину, уверил его я, присоединив харизму. Мадзима посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Убедить мне его удалось, но, судя по взгляду мужчины, он хотел сказать что-то еще. «Вот оно что. Так она уже давно больна?» — спросил он. «Ты ее в храм Кусуши несешь? Что ж сразу-то не сказал?» «Храм Кусуши?» — не понял я. «Ну да», — кивнул Мадзе Мадаруи. «Тот, что находится на самой вершине. Мы обычно до него доходим и возвращаемся. Ну, там не храм, а скорее место для подношений». Монахи совершают паломничество Карки, что находится на самой вершине горы. Я достал из сумки ампулу с нестероидным болеутоляющим и показал ее Мадзиме Даруи. «Обычный диклофинак, объяснил я, — «уколю и станет намного лучше». «Так это не сердце?» — удивился он. «Межреберная невралгия», — ответил я. «Половина людей, которые жалуются на боли в сердце, на самом деле страдают от невралгии». Мадзима усмехнулся. «Ну хорошо, кадзураги Он впервые обратился ко мне не на «ты». «Делайте свое дело». Я набрал препарат в шприц и выполнил инъекцию. Чтобы эффект пришел быстрее, мне пришлось направить целительскую энергию в межреберные мышцы, чтобы снять спазм и убрать отек, образовавшийся вокруг нерва. «И вправду легче», — вздохнул Мадзима Даруи. «И минуты не прошло». Проводник рассмеялся. Рин сонно фыркнула на моей спине. Ее состояние улучшилось, и теперь она просто спала. И наши с Мадзимой разговоры, видимо, ей мешали. «А почему я кашлять-то начал?» — не понял Мадзима. «Если проблема с нервом». «Проблема с нервом и мышцей, которой он управляет», — объяснил я. «Из-за болевого синдрома вам сложнее сокращать конкретно эту межреберную мышцу, а она относится к группе дыхательных мышц, понимаете?» Вы пытаетесь сделать вдох, чувствуете резкую боль. Дыхание сбивается, возникает кашель. «Не хотите перевестись к нашим спасателям, Касурагисан, сан улыбнулся Мадзима -дару. «Такой врач нам бы пригодился. Да и высоту, как я посмотрю, вы хорошо переносите». «Благодарю за приглашение, Мадзимасан. — кивнул я. «Но меня ждут в другом месте». «Там у нас тоже есть своя гора Фудзи. Называется Ямамото Фарм». Удивляюсь, как у генерального директора на сотом этаже не возникает горная болезнь. «Ладно, раз вы уверены в своих силах, давайте продолжим путь», кивнул Мадзимадару, хоть и сомневался, стоит ли тащить Рин к вершине. Но теперь у меня не осталось никаких сомнений. Видимо, моя интуиция потому и подсказывала, что нужно добраться до вершины горы, поскольку там находится храм. Сочетание храма, тектонической энергии вулкана И священной сутры, которую я несу в своей походной сумке, должно дать невообразимый эффект. Наконец, в 10 метрах от нас появились очертания деревянной арки. Осталось лишь подняться по пролету из каменных ступеней, справа и слева от которых возвышались статуи каких-то диковинных мифологических зверей, чем-то напоминавших помесь собаки и льва. Мадзимадаруи остался позади а я пронес рин между каменных стражей и посадил на ступеньку рядом с деревянной аркой. Мы только что, сами того не понимая, совершили паломничество к одному из самых мощных мест силы в Японии. И теперь я знал это наверняка. Когда я достал буддистскую сутру, на нас с рин обрушилось такое количество жизненной энергии, что даже у меня в глазах появились мушки, Что намекало на развитие горной болезни. Но продлилось это недолго. Ах! вскрикнула Рин и резко вскочила со ступеньки. Я вовремя успел подхватить ее до того, как она с перепугу рванет к краю горы. Тентакун! -тэ прошептала она, оказавшись у меня в руках. А что только что случилось? Ты заснула, улыбнулся я. Но я все равно решил дотащить тебя до вершины. Как себя чувствуешь? Странно, удивленно произнесла она. Час назад казалось, что вот вот сознание потеряю, а теперь будто заново родилась. Сработало. Я осмотрел Рин и понял, что жизненной ауры вокруг нее больше нет. Энергия перестала покидать ее тело. Мощное давление места силы и буддийского артефакта заставили ее каналы встать на свои места. Теперь она проживет столько, сколько ей отведено. Накатившая на меня головная боль отступила. И я почувствовал, что тоже получил нечто новое на этой горе. Я попробовал включить анализ и увеличить его мощность до максимума. Пришлось с трудом сдерживать улыбку, чтобы не показать Рин сумасшедшим. Тканевый анализ. Теперь я мог подробно изучать тела пациентов не только на органном уровне, но и на тканевом уровне. Это поможет еще быстрее диагностировать болезни. И, что особенно важно пригодится для проведения хирургических операций. Но это лишь половина пути. Я еще не открыл клеточный анализ и молекулярный анализ. Вот с ними-то работа вообще станет сказкой. Проверять свои лекарские навыки я не стал. Да и не на ком мне было это делать. Мадзимадаруи и Сакамотарин чувствовали себя даже лучше, чем в начале подъема. Но я был уверен, что целительские навыки тоже возросли. Вопрос только, насколько? «Узнаем на практике». «Действительно», — удивился Мадзима, увидев самостоятельно спускающуюся рин. «Чудодейственный храм. Каждый раз удивляюсь, зачем монахи проделывают такой тяжелый путь, который и мне-то порой нелегко дается». Спуск к пятому уровню занял куда меньше времени, чем подъем. Мадзима Даруи все время тормозил нас, чтобы мы с рин не бежали слишком быстро. И это правильно. Перемещаться из области с низким давлением в область с более высоким нужно аккуратно, хотя это верно и для обратного перемещения. Сосуды и кровь очень тяжело переносят такие перепады. Но на эту тему я не волновался, поскольку накопленной энергии мне хватало, чтобы поддерживать свое состояние и состояние своих спутников в абсолютной норме. Когда мы вернулись на пятый уровень, уже начало светать. Мадзима Даруи предложил нам поспать хотя бы несколько часов в служебном домике. От этого мы уже не стали отказываться. Этот путь нас сильно вымотал, поэтому мы с Рин решили вздремнуть 4,5 часа, а после спуститься на автобусе к железнодорожной станции и продолжить свой путь в Осаку. К моменту, когда Мадзима Даруи довез нас до станции, наступил уже полдень. Значит, в деревню, где проживают мои родители и родители Сакамотарин, «По нашим прикидкам, мы должны были добраться уже к вечеру». Я попрощался с проводником и на всякий случай обменялся с ним контактными данными на случай, если ему понадобится консультация, а мне — новая работа в качестве медика-спасателя. Хотя такой вариант я рассматривал разве что только в шутку. Электричка тронулась. Фудзи-сан осталась далеко позади. Рин устала положила голову на мое плечо и произнесла. «Странное чувство, Тендакун". «Даже не знаю, стоит ли тебе о нем говорить». «О чем ты?» «Ты подумаешь, что я сошла с ума, если расскажу, что чувствую», — вздохнула она. «Попробуй», — усмехнулся я. «Я многих людей слушаю каждый день и привык не видеть в них сумасшедших». «Понимаешь, Тэндокун, вроде бы со мной все было хорошо с самого начала пути. Я вышла с работы здоровой, приехала к горе здоровой и поднималась туда тоже, будучи здоровой. Но все равно меня не покидает ощущение будто ты меня от чего-то спас. Наверное, все в твоем окружении чувствуют себя твоими пациентами. Ого! А у нее неплохо развита интуиция. Должно быть, постоянная тряска жизненных каналов повлияла на это. Думаю, тебе это все приснилось, — Перевел тему я. И советую тебе поспать еще немного. Станцию не проспим, не переживай. Я разбужу, когда мы будем на месте. Когда солнце склонилось к закату, Электричка остановилась у деревни Аска в окрестностях префектуры Осака. Вот и родные земли прежнего Кацураги-тэндо. Даже странно, что я все-таки оказался в этом месте. Я растолкал рин, и мы вышли на станцию. И я только сейчас понял, что понятия не имею, где живут мои родители. Образы их лиц и голоса сохранены в памяти этого тела, но не более того. Тендакун, давай заглянем сначала к моим родителям, если ты не против, предложил Рин. Они совсем рядом со станцией живут, а потом к твоим пойдем. Давай, кивнул я. А это выход. Рин сама покажет мне, куда идти. Мы спустились с холма, на котором располагалась железнодорожная станция, и сразу же оказались у небольшого покосившегося дома. Казалось, что стоит он только благодаря хлеву, который поддерживает жилище своей стеной с другой стороны. Ринтян! воскликнула женщина, выскочившая из дома. Боже, Ринтян, почему ты не предупредила, что приедешь? Случайно получилось. Девушка обняла свою мать, а затем посмотрела на меня. Смотри, кого я с собой привезла. Тенду-кун. Кацураги Тенду, помнишь его? Тендакун! кивнула материн. Конечно, помню. Вот ведь проказники. Даже никому не рассказали, что навестите нас. Тендакун согласился посмотреть папу. Сказала Рин. — Он ведь так и не добрался до больницы. Женщина резко изменилась в лице. Мать Рин прикусила нижнюю губу и произнесла. — Я не хотела тебе рассказывать, Ринтян. Но твой папа, кажется, больше не может ходить.